Бьет колокол, похожий на ок... надо близко Бьет колокол, похожий на окно. Все птицы обескрылены давно в саду судьбы. Распахнута калитка из откуда-то Из, э, скорлупы. из скорлупы родится мата ситха, и даже Дахма, старый бог, здоровьем стал на редкость плох. Все растерял свои он лики, и гонит спирт из земляники.